Перед мной стоят две молоденькие девчонки. Придуривается, скептически говорит одна. Да вышел он давно, это просто тень. Вторая протягивает руку и лигонька пихает мне в лицо. Ам, говорю я, щёлкаю зубами. Девчонки радостно визжат. Проиграла, кричит первая. Проиграла. Кто тревожит мой сон? спрашиваю я с могильным голосом. Но девчонок не интересует ни стрелок, как таковой, ещё собственный спор. Спасибо! хором произносят, они с хохтом бегают по улице. Всё просто. Так и надо жить в глубине. Я вздыгаю с места, я отхожу к стене, я прислоняюсь, хочется скурить, жаль, что Стрелок не курит. Друг, а стань покурить, окликал я проходящего мимо мужчину. Тот кивает с невозмутимым лицом, достаёт пачку сигарет, зажигалку и прикуриваю. Что пальцы так пляшут, спрашивает прохожий. Выпил? Нет, привидение увидел. О, это часто бывает, слушает с мужчина. Дай его крестом и святой водой. Попробую, киваю я. Мне и вправду нехорошо. Оглядываюсь по сторонам, в Дептауне питейные и веселительные заведения на каждом шагу. Вот какая-то пиццерия, а вот трактир. Будем патриотичны. Я вхожу в Азираус. Обстановка достаточно приятная, стилизация под русский дух, конечно, но грамотная. Сажу за свободный столик, деревянные скамьи у стены, выскобленный до белизны деревянный стол, горящие лучины на столе. Телега в которой на хапках сено стоят бадьи и капки с салатами. Стиль а-ля Рюс. Иностранцам должно нравиться. Подбегает официант в ярко-красной рубахе. Конечно, как же иначе? Стакан коньяка, говорю я. У нас есть прекрасная водка, замечает парень. Настоящая, русская. Парень, я свой. У меня был тяжелый день. Но я не хочу пить водку, понимаешь? Он кивает, но я всё-таки добавляю стакан коньяка из красивой бутылки с надписью "Котузов" и "Бутерброд с икрой". Всё. Сейчас я получаю заказ, сразу же расплачиваюсь и залпом выпиваю полстакана. Чудесный коньяк. На самом деле я его пил лишь однажды, и то лишь для того, чтобы запомнить вкус. Хорошо. Напряжение начинает спадать, медленно, медленно. Но я чувствую, как уходит из меня сегодняшний вечер, ставший деревянным телом, испугный глаза пата, пробивший барьер Чингис, уходит мне на совсем на время, иначе не выжить. За соседним столиком какая-то дружная, развесёлая компания, Рейн, почитай стихи, проси кто-то симпатичную молодую девушку. А? Девушка не настроена ломаться. Грдзилибов скидывает голову и тут же улыбается, словно подчёркивая несерьёзность позы, но все затихают. Лишь стоит по прозрачности стекла серебряной ладонью провести, искусство так рождает зеркала, чтоб каждый мог себя в них обвести. Вы читают очень просто, несерьёзно читают, не умея читать стихи да и не понимая их всерьёз, пожалуй, Мы верим им и тянемся вперёд. Иллюзии скрывают тени зла, и наш двойник кривит в усмешке рот, у нас воруют души зеркала. И так легко порезаться о край, об острый край и остаётся боль, и шепчут зеркала: "Не разбивай, в нас заменяй холодом любовь". Мир отражений, вязок и жесток, он рвётся из остывшего стекла. Мне страшно, вдруг ещё придёт их срок, и завладеют нами зеркала, и вырвется на волю легион фальшиво отражённых ими душ, и мир наполнит звон стеклянный звон. Кто победит? Оркестр, сыграйте тушь. Девушка замолкает, неловко улыбается, и рассмеявшись, тянется за бокалом с вином. Но ещё несколько секунд за столом тишина. Я тоже молчу. Почему-то я вспоминаю хакера Берды из бара у погибшего хакера, ведь он фантазировал. Даже сомнений никаких нет и быть не может. Почему только фантазии так легко переходят в реальность? Почему хакер описал храм, которого не видел, который он никак не мог видеть? Почему эта девушка читает стихи о том, о чём даже и не подозревает? Что же мы сотворили? войдёшь в глубину я смотрю в тёмный янтарь куника это тоже глубина многие её здесь искали многие нашли даже не требуется усилий я кидаю быстрый взгляд на девушку и какая-то часть меня вырывается из тела сервер второго уровня сервер первого уровня в одной гейт провайдер отец на самом деле её зовут Лена она из Питера я здесь точнее из конштата машина не очень сильная защита стандартная нет проблемы войти она ходит в глубину не для того чтобы воевать не для того чтобы спасать и слава богу что есть те, кому это доступно кто скажет за нас то, что мы не скажем сами кто рассмеётся, когда мы разучимся улыбаться выходи говорю я гляди перед собой ты не сможешь спрятаться вечно ты же знаешь А попробуешь, я всё равно выевываю ку тебя наружу. Воздух напротив меня начинает темнеть, сгущаться. Я смотрю, как тёмная даль обретает плоть и добиваю коньяк. Всё равно маяк не в обвинении в нём.